Глава третья. Гранд-экспресс. Красиво лежат мерзавцы. Жаль только, что вся комната разгромлена. Драка в узком пространстве не самое лучшее решение для изменения интерьера. Придется съезжать. Хотя и так придется, так как о моей берлоге кто-то прознал. «Кто? Пощадите, господин!» — лепечет он. Нас не предупредили, что вы одаренный. «Кто?» — повторяю вопрос единственному оставшемуся в живых налетчику. «Старый послал. Сказал, что какой-то пришлый молодой идиот с деньгами появился, и нужно его пощипать. Кроме вас пятерых есть еще. Двое на улице. Один у входа в таверну, а второй под вашими окнами». Выглядываю в окно, и тут же мой пленник вскакивает, выхватывая припрятанный в штанине нож. Пытается вонзить его мне в спину, но почему-то попадает себе в грудь. Сломанная в двух местах рука может и не такое сделать. Я выдохнул с облегчением. Все раздумывал, убивать или может еще пригодится. А тут решение само себя нашло. «Идем в гости», — сообщил я духу-хранителю. «К этому старому?» «Ага. Он мне теперь не только паспорт должен, но и денег немерено». «Как же я задолбался за сегодня!» Только и делаю, что куда-то бегу и морды бью. Времени нормально подумать нет. Будто бы раньше по-другому было, съехидничал дух. Не отвечая ему, выпрыгиваю из своего окна на втором этаже прямо на караулившего бандита, сворачиваю ему шею, а потом повторяю процедуру со вторым у входа. Трупы на улице оставлять нельзя, поэтому беру их и тащу в свою комнату, воспользовавшись черным ходом. Уже ставший привычным обыск мертвецов сделал меня обладателем лишних 40 золотых. Правда, события последних суток показали, что в моем положении лишних денег не бывает. Их либо мало, либо очень мало. Совершаю небольшую пробежку по начинающему просыпаться Гессену. — Кто там? — спрашивает старик после моего звонка в его дверь. «Кто, кто? — Кто-кто? — Я! — шепотом отвечаю ему. Не знаю, почему, но такой ответ почти всегда срабатывает. «Скажи, что прибыл король со свитой, так сразу начнутся расспросы. Какой король? С какой свитой?» А магическое «я» сразу открываю двери лучше воровской отмычки. Но в этот раз полностью дверям я открыться не дал. Вернее, сам помог открыться резким рывком на себя. Не успевший вовремя отпустить ручку, старый вывалился на улицу и сразу же получил кулаком по затылку. «Вношу обмякшего хозяина в дом» И привожу в чувство. Паспорт, как понимаю, делать ты мне не собирался, ласково интересуюсь у него, представляя к голове пистолет с глушителем, который мне любезно подарили убиенные грабители. Тебе хана, придурок, — цедит он сквозь зубы. Ты хоть понимаешь, на кого наехал? Конечно. На героя криминальных сводок. Завтра в утренней газете будет целая статья с описанием того, где были разбросаны по комнате части твоего тела. А послезавтра напишут уже про тебя. Полиция вряд ли найдет. А вот деловые откопают быстро. Я среди них в авторитете. К этому времени покину город. Вопрос только в том, какой статус буду иметь в дальнейшем путешествии. Уважаемого человека с документами или бездомного бродяги. Понятно. Раз сразу не убил, разговариваешь, значит, хочешь мирно договориться. Именно. Ты прямо сейчас мастеришь паспорт. Я запираю тебя. Извини, но не хочу, чтобы сразу к дружкам побежал. Думаю, за сутки найдешь способ выбраться. Откуда я знаю, что ты меня не грохнешь, получив желаемое? А зачем? Все по понятиям. Ты на меня наехал, а я влепил ответочку. Обычное дело, не стоящее войны. Нам обоим проблемы не нужны. Торг продолжался еще минут десять, но мы все-таки пришли к соглашению». Правда, я этому мутному господину не верю. Тянет время, чтобы воспользоваться любой моей оплошностью и всадить припрятанный в рукаве длинные шило в печень. Думаю, что и он мне не сильно поверил. Мы прошли в небольшую потайную комнатку, где под дулом моего пистолета, старый вооружившись необходимыми причиндалами, ловко приклеил фотографию, а потом достал агрегат, в котором я сразу узнал специальную магическую печать паспортного отдела. И откуда такой раритет удивленно поинтересовался у него? Наследство от папочки, нехотя буркнул старый. Самого его поймали, а печатный артефакт не нашли. Все, держи и проваливай. Э, дорогой, не так быстро. Прежде чем запру, еще одно маленькое дельце осталось. Ты первый на меня бочку покатил, так что теперь компенсацию должен. Нет ничего, все в дело пустил. — Врет. Сразу же наябедничал дух-хранитель. — За картиной сейф. Там куча денег и пистолет сверху. — Пистолет взведенный? — мысленно спрашиваю духа. — Естественно. — Что ж, продолжаю уже голосом. Тебе, старый, реально на покой пора, если забыл про тайничок за картинкой. — Ловко, — ничуть не расстроившись, уважительно произнес он. Теперь вижу, что опытный деловой, несмотря на возраст. «Кот, давай!» «Там замочек хитрый. Он на мою ладонь настроен». «На ладонь живого!» «Тогда открывай». Я делаю вид, что немного расслабился и опускаю пистолет, ожидая дальнейших действий от своего визави. Тот не подвел. Открыв сейф, сразу же схватился за оружие и, не поворачиваясь, попытался выстрелить в меня из-под мышки. Ловок, зараза. Но недостаточно, поэтому падает с простреленной головой, так и не успев нажать на спусковой крючок. Денег в сейфе оказалось реально много. Почти семь золотых марок. Я, честно говоря, не могу никак понять логики названия денег этого мира. Если серебряные и медные марки являются реальными монетами, то золотые выполнены лишь в бумажном варианте. По идее, их много с собой не таскают, в отличие от мелочи, поэтому должно быть все с точностью до наоборот. Да и плевать. Главное, что я теперь состоятельный гражданин и могу не экономить на лишнем куске хлеба. Теперь в посольство, радостно сообщил я духу-хранителю. В какое и зачем? Российской империи. Визу получать. Император Александр Годунов никого не выдает со своей территории и сурово пресекает деятельность охотников за головами из других стран. К тому же там про меня никто не слышал, что поможет скрыть истинную историю бастарда. Вообще-то визу можно оформить и на вокзале. Не знал? Нет. Этого момента в моем обучении не было. Понятно. Как дитё малое, честное слово. Экспресс-визу делают прямо в кассах. «Стоит, правда, раза в три дороже, и нужно по прибытии идти в миграционный отдел, чтобы вставать на учет, если хочешь остаться в империи больше, чем на неделю. Только тебе же сейчас скорость важна?» «Верно. Отличный совет. Вокзал встретил нас шумом и суетой. Люди носились с багажом туда-сюда, не обращая на меня никакого внимания. Но понервничать немного все же пришлось. На входе у меня потребовали документы. Впервые предъявлял новый паспорт». Если что не так, то придется прорываться с боем. К счастью, старый хорошо знал свое дело, и сканер подтвердил качество его работы. В кассе миловидная девушка, узнав, что мне нужна виза, попросила аж 800 золотых марок. Нехило. Подавив жадность, отсчитал за нее купюры и тут же получил новую пробоину в собственном кошельке. Ближайший поезд в Российскую империю, отправляющийся через час, был фирменным Гранд-экспрессом. Доставляет на место быстро, но очень дорого. И, как назло, все относительно дешевые билеты давно распроданы. «Хотите, я могу забронировать вам место на следующий?» — участливо предложила кассирша, видя мой расстроенный вид. «Сэкономите пару тысяч марок минимум. Ради такой суммы стоит подождать три дня». «Вы не так меня поняли», — пошел я на попятную. «Думаю, успею ли оформить визу за столь короткий срок?» «Конечно, господин Максимилиан Гольц. Дело пяти минут». «Ого! Так быстро!» «Вы, наверное, издалека к нам прибыли?» «Верно. У меня на родине не каждый месяц дирижабль почтовый увидишь, а поезда лишь на картинках рассматривал. Значит, вас ждет много интересного в большом мире. И... Будьте осторожны. Я сама из глухой провинции в Гессен переехала, поэтому знаю, о чем говорю. Ровно через пять минут опять стою около кассы и протягиваю в окошко шоколадку». «Зачем?» — округлила девушка глаза от удивления. «У вас улыбка красивая. А еще вы первый приличный человек, которого встретил в своем путешествии. Спасибо. Жаль, господин Гольц, что вы уезжаете. Люблю высоких брюнетов. Особенно с шоколадками. Хорошего пути». На этой позитивной ноте мы и расстались. Найдя свой поезд, показал проводнику в ливрее билет и визу. Меня тут же проводили в шикарное купе, одно из трех в вагоне. Как только тронулись, сразу же был принесен перекус, состоящий из бутылки дорогого вина, жареного цыпленка, нескольких видов салатов и воздушного десерта. Набегавший за последние сутки, с удовольствием все умял, попросив заменить вино на апельсиновый сок. Сейчас не то время, чтобы находиться даже под легким действием алкоголя. Да, Гранд Экспресс имеет серьезную охрану, но я еще не настолько вжился в этот мир, чтобы позволять себе расслабляться. «Эх, хорошо!» — блаженно произношу, вытянув уставшие ноги на большой кровати. «Стук колеса, никаких проблем! Ехал бы и ехал!» «Не льсти себе, генерал!» — ехидно отвечает дух. «Чтобы ты, да без проблем, до тебя одного и в туалет отпускать нельзя!» «Забудь про генерала! Я теперь новый человек!» «Безземельный барон Максимилиан Гольц, едущий в Российскую империю», искать славы и богатства. — Я-то забуду, а ты, безумного генерала, из себя вряд ли вытравишь. За одну ночь поймал приключений больше, чем некоторые за жизнь собирают. — Отстань, зануда. — О, так и буду звать тебя. — Зануда. — Мы так не договаривались. Это не по-рыцарски оскорблять своего верного оруженосца, — всполошился он. — Еще друг называется. — И что ты предлагаешь? — «Предлагаю оставить тебя в покое, дать отдохнуть и не лезть с дурацкими вопросами, пока ты мне правильное имя не подберешь». «Отличная идея! Спокойной ночи! Точнее дня!» Не успел увидеть и половину интересного сна, в котором расстегиваю на той приветливой кассирше блузку, как за дверью купы раздаются вопли вперемешку с матом. Глухой удар в стену. Снова мат и вопли. «Я что, вот за такой комфорт заплатил три золотом?» «Представляю, что в этом грёбаном экспрессе творится на дешевых местах». Раздраженно встал, напялил костюм и пошел разбираться с этим непотребством. В коридоре бушевал мужик, облаченный в пёстрый, облегающий спортивный костюм, так не кстати подчеркивающий выпирающие пузо дебашира. «Сука!» – орёт он в открытую дверь соседнего купе. «Как ты, падаль, посмела ехать в одном поезде с приличными людьми? Рядом со мной!» Подхожу ближе и заглядываю в купе. Там девушка в неброском деловом пиджаке и юбке чуть ниже колена забилась в угол, обхватив стройные ножки в белых кроссовках. В ее глазах паника. Внезапно спортсмен врывается в купе, хватает серебряный подстаканник и швыряет в девушку. Она даже не пытается увернуться, и подстаканник рассекает ей лоб да это вообще беспредел зашкварник выдергиваю мудака в коридор и бью кулаком в челюсть подобный удар должен был свалить его на месте выключив минимум на час но гад лишь тряхнул головой и по быке нагнув голову попер на меня стоять раздается властный голос усиленный магическим внушением именем императора мы замираем и смотрим на проводника — Ничего себе обслуживающий персонал! Минимум мастер-воин, судя по разгорающейся татуировке. Причем не слабый такой. Печать горит алый ярким цветом. Господа, если вздумали устраивать свару, то прошу пройти в дуэльный вагон. Уже обычным голосом стал говорить проводник. — Да я граф Григорий Бугурский. У меня князь в родственниках. А этот выкидыш на уважаемого человека руку поднял. убли несомненно соглашается с ним проводник но правила одинаковы для всех попрошу господа в дуэльный вагон раз вызов брошен криво ухмыляется граф глядя на меня и показывая наливающуюся светом печать младшего магистра то принимаю его э барон максимилиан гольдц к вашим услугам называю свое имя внутренне чертыхаясь я официально ниже его по рангу так как не имею печати Да и по реальным силам пока уступаю. Нахамил бы просто Бугурскому, так этим временно и ограничилось бы. Точнее, он дал бы мне в морду, попинал, поунижал, но на дуэль не вызвал. Не имеет права требовать сатисфакции от неносящего печати или младшего мастера. Слишком силы не равны, и получается убийство беззащитного. Но я ему влепил от души, что приравнивается к вызову на дуэль. Маленький слоник имеет полное право по кодексу чести вызвать большого слона. Убьют — сам виноват. Захватив мечи, мы прошли в дуэльный вагон. «Итак, господа», — начал проводник, исполняющий роль секунданта. «Не желаете ли примириться?» «Нет», — практически хором отвечаем мы. «Ты чего, сдурил?» — орет в моей голове дух-хранитель. «Да он тебя сейчас на форшмак порубает». «Не зуди под руку». «Чего?» уставился на меня проводник. «Блин!» — кажется, я сказал это вслух. «Прошу прощения», — вежливо отвечаю. «Эти слова адресовал не вам, а своему инстинкту самосохранения. Он говорит, чтобы я надолго не растягивал поединок и отрубил свиную голову графа как можно быстрее». «Молодой человек, а у вас с головой все в порядке? Уж не безумно ли вы? Мне все равно, дурак он или прикидывается!» «Бой до смерти!» — прорычал граф. «Объявляй правила и начинаем!» «Хорошо», — кивнул проводник и начал быстро говорить на зубок заученный текст. «Согласно дуэльному кодексу чести поединок идет до смерти одного из бойцов. В связи с тем, что поединок происходит в поезде, то накладываются некоторые ограничения. А именно, не применять дар в на расстоянии больше полуметра от себя. Не использовать метательное заклинание. Не использовать электрические разряды на дистанции». Стены дуэльного вагона непроницаемы, но если будет рикошет от вышеназванных воздействий, и он приведет к смерти соперника, то дуэль будет считаться нечестной и приравниваться к умышленному убийству второй степени тяжести. Согласно Уголовному кодексу Российской империи, на земле которой вы сейчас находитесь, «Да заткнись ты уже!» – не выдержал граф. «Без тебя знаем!» До десяти лет в штрафных отрядах чистильщиков дыр с правом подавать прошение о помиловании не раньше, чем через половину срока. Хорошо, господа. Бой! На этот скотина бугурский, несмотря на отъевшиеся телеса, хорош. Тут же кинулся в атаку, чуть не лишив меня головы, лучом из меча. Ухожу плавно в сторону и включаю ускорение. Больше мне противопоставить нечего, кроме этого секретного наследия генерала. С виду меня гоняют по вагону, как вшивого по бане. Только в этом и заключается моя тактика. Грузин граф, хоть и силён, а еще в полном бешенстве и не экономит сил. Черт! Достал слегка в левое плечо. Значит, не устал. Пять минут игры в кошки-мышки. На лице соперника появляются капли пота, но продолжает носиться за мной бешеным кабаном. Еще немного и зажмет в угол. Из него мне не выбраться. Пора менять тактику, пока граф не включил голову. Он уже привык играть в догонялки и ничего большего от слабого нахала не ожидает. К тому же вокруг него такая энергетическая защита, что мне остается лишь завидовать. Но пробить ее можно. Правда, для этого придется полностью опустошить свои резервы чуть ли не до выгорания дара. Один удар, и я либо останусь в живых, либо подохну. Эх, была не была. Не впервой безумному генералу ходить по краю пропасти. Три секунды, и вся моя сила на кончике меча. Ускоряюсь еще немного, заставляя жердяя двигаться быстрее, а потом резко останавливаюсь, разворачиваюсь и выставляю меч впереди себя, плотно прижав торцом рукояти к груди. Момент истины. И он меня не подвел. Граф по инерции налетает на мой меч и насаживается на клинок, как кусок мяса на шампур. Успевает рубануть своим оружием, пытаясь отсечь мне голову, но я валюсь на пол. Смерть просвистела у самой макушки. Грохот упавшего тела. Граф Бугурский лежит рядом и пялится на меня мертвыми глазами. Даже после гибели из его взгляда не исчезло удивление, что он умудрился проиграть. Слышу звон, как от разбитого стекла. Это мой меч осыпался осколками, пропустив через себя запредельную силу, превосходящую два клейма. Бой завершен!» — Официально объявляет секундант. В честном поединке победил барон Максимилиан Гольц. Потом он садится на корточки и добавляет уже нормальным голосом, в котором слышится участие. Ты как, герой? Идти сам можешь? Не. Не волнуйся. Помогу. Не помню, как он дотащил меня до купе. Очнулся от слов проводника. Потерпи чуток. «Скоро полегчает». «В графе силы на таких десятерых было. Скоро в тебя попрет. Лежи. Я за твоим новым мечом схожу. Шестиклейменный сегодня заработал. Поздравляю». «Хм». И даже без печати завалил магистра. «Чудно». Все случилось так, как и должно было случиться. Через десять минут уже распирало от силы поверженного противника. Ее даже больше, чем пока могу вместить, поэтому перекидываю излишки на дух хранителя Ему тоже нужно для обретения полноценности. Последнее имело неожиданный результат. На столе появилась большая рыжая крыса. «Сам ты крыса!» — сразу же огрызнулся дух, только что обретший плоть. «Я гордый пес!» «Порода такса, правда, карликовая». «У тебя других вариантов в селении не было?» — сочувственно спрашиваю я. Были, но это хоть длинное, не квакает и не кукарекает. Особенно выбирать не приходилось. Чем-то же на змея, похоже же, умоляюще посмотрел он своими грустными собачьими глазами. Чем-то где-то прям очень отдаленно. Но ты и влип.